Глава 7. Здание Винцевского театра располагалось неподалеку от пяти точек, так что поход предполагался короткий. Но нет. Для Онилы и Фреда это практически светский выход, так что выхаживали они чинно, здороваясь со всеми маломальски знакомыми людьми, старательно подводя беседу к своей культурной программе. Попадание сбесился поначалу, старательно не показывая виду, но потом смирился. Буду воспринимать это как тренировку, — подумал он. Нужно же научиться понимать местных. Здание театра изрядно запущено явно видело лучшие времена. Прошли через обшарпанные фае с гомонящей толпой, среди которых далеко не все хотя бы притворялись светскими львами. «Еще раз посмотришь на моего Джонни, крошка ты течная, эти зыркалки повыковыриваю», — разительно вопила хорошо одетая, немолодая женщина с следами былой красоты на молодую соперницу. Ее удерживал упитанный мужик с крайне самодовольным лицом. Бабы-то из-за него ссорятся. И я такой хрясь ему по башке, громогласно докладывал невысокий, но на диво квадратный громила в высоченно потрепанном цилиндре, таким же бандитского вида дружкам. Физиономия квадрата носила легкий оттенок дебильности, да и дружки, мозги в сторону, а еще я и башмаком ха-ха-ха. «Смотри, Саливан, сурово говорил немолодой мужчина, окруженный явными телохранителями какому-то, судя по всему, торговцу. «Последний раз говорю, вовремя плати. Не заплати, что Эми кишками длину литл Уотер измерю». На такие сценки жадно пялились окружающие, стараясь запомнить как можно больше. «Полиция?» Она пять точек не забредала в принципе. Местные бандиты порой убивали на глазах десятков и сотен свидетелей, и ничего». Нет, если они выходили за пределы трущоб и там их опознавали, то могли и посадить. По большому счету, обитатели пяти точек просто не интересовали власти Нью-Йорка до тех пор, пока бандиты и их жертвы варились в собственном соку. Вот если преступления совершались против благонамеренных граждан из среднего класса, власти могли и войска поднять. Случаи, когда роты шли по пяти точкам и расстреливали прохожих, не редкость. При этом, как правило, страдали только относительно безобидные обитатели трущоб. Главари банд имеют надежные и неплохо охраняемые убежища, а отморозки обитают по большей части в подземельях пяти точек, куда не суются даже войска. Вытравить обитателей подземелий, пронизывающих насквозь практически весь Шестой округ, можно разве только газом? Поднялись на галерку, где и устроились среди остальной нищеты. Внизу сидела публика посерьезней — торговцы, известные бандиты, сутенеры, наиболее востребанные проститутки. Попаданец скептически огляделся. Явственные следы раздавленных клопов на стенах и уши, едва ли не марширующие по некоторым соседям, как-то не настаивали на спектакль. Впрочем, Алекс вздохнул и украдкой почесался сам-то не лучше. «Спасибо соседям, делятся». «Давай, давай!» — орала галерка, требуя немедленно, вот прям сейчас, начинать спектакль. Публика внизу вела себя по и, по крайней мере, не кидала в закрывающий сцену занавес гнилые овощи и огрызки фруктов. Наконец, олиповатый, явно грязный занавес разошелся и начался спектакль. Парень-детектив. Откровенно убогое произведение о детективе, сляпанные с тем расчетом, чтобы простить гангстерам и не слишком обидеть копов. Сляпанный, на коленке сценарий, никакая игра, но местным нравилось. Более того, они с восторгом аплодировали актерам и свистели в самых занимательных по их мнению моментах. Некоторые завсегдаты и даже помогали актерам, декламируя реплики вместе с ними. Таких суфлеров обычно били соседи. Впрочем, все зависело от авторитета суфлера. Игра настолько паршивая, что попадание спотер глаза, не обманывают ли они его. Актеры безбожно переигрывали, гримасничали и жестикулируя, как обезьянки в зоопарке, полные пафоса позы, фальшивые голоса. Да в нашей школьной самодеятельности играли в разы лучше, изумился Алекс. Но откуда ему знать, что Станиславские и Чеховы еще не родились, а театры Саш считались в то время едва ли худшими. Такие, как ты, не должны жить с невероятным пафосом, говорил тем временем на сцене парень-детектив, доставая монструозного вида револьвер. Не могу это видеть, фантастическое убожество, — всю дорогу разорялся попаданец. Как сын завуча он вынужденно участвовал в школьной самодеятельности с первого класса. И пусть особого таланта обнаружено не обнаружилось, но за именем Гербовой пишут на простой. Позже вуз, где, как иногородний, занимался самодеятельностью ради хорошего отношения с начальством общаги и ректоратом. Да ладно тебе, смеялся Унил, весело пихая локтем бок. Завидно, небось, это актеры. Слово «актер» и «простодушный работяга» произнес с таким восхищением, аж слезы на глазах показались. Ах так? Нарушив свое правило «не высовываться», попаданец начал многократно отрепетированный монолог Гамлета. И пусть в свое время этот монолог был частью КВНовской постановки. «Быть или не быть? Вот в чем вопрос». Прямо посреди улицы вещал Алекс, не обращая внимания на зевак, быстро столпившихся вокруг. «Достойно ли смиряться под ударами судьбы?» или надо оказать сопротивление, и смертной схватки с целым морем бед покончить с ними. Умереть. Забыться. Бывший студент декламировал, неосознанно копируя лучшего Гамлета, Высоцкого. Он не обращал внимания ни на что, привычно отдавшись цене. «Спасибо, парень!» — были первые слова, услышанные им. Их произнес какой-то приличный вида мужчина, который после этого кинул к ногам Алекса монетку. Многие последовали его примеру, мелкие монетки сыпались щедро. Парень стоял растерянный, но Фред не растерялся, начал собирать их. Это мой дружок, с превеликой гордостью, должил на толпе, перекикуя шум. Мы из Уэльса. Да, кровь-то или и свина не разбавить, зычно сказал бомжеватого вида старик со скошной, окладистой бородой и сюртуке не по размеру, болтающимся на нем, как на вешалке. В толпе понимающе закивали, начались обсуждения разыгранного отрывка в сравнении со спектаклем. До дома провожали целой толпой, заставляя Алексея время от времени то декламировать что-то, то разыгрывать короткие сценки. Добирались в итоге почти два часа, и еще с полчаса стояли у дома. За это время с десяток затесавшихся в поклонники местных авторитетов мелкого пошиба громогласно взяли Алекса под свою защиту. Благо еще пить не потащили, но тут попаданец ухитился отбрехаться фразами о тонкой нервной организации актера. Подобный пафос здесь общепринятый, так что понимающие покивали и разошлись. К слову, не то, чтобы бывший студент принципиальный противник выпивки, где же таких студентов найти? Но как представил, сколько уважаемых людей там собралось, да ведь с каждым нужно выпить местные силухи? Нет, с этим как-нибудь в другой раз. «Пятьдесят долларов, Алекс!» «Пятьдесят!» — прошипел Фред, выпучив глаза, и тряся зажатым в руке трепичным кошельком. От услышанной суммы и сам попаданец выпучил глаза. В пяти точках многие столько и за год не зарабатывали. — Нас убьют, — простонул он с надрывом. — Многие же видели. — Не сегодня, — отмахнулся Фред с горячностью. — Да и пару дней точно не тронут. — Тронет кто? Так его на наклочки. Потом да, могут. Это сегодня все под впечатлением. Удачно получилось. Арикс кивнул Это именно удача. Так хорошо он играл очень редко. Чего уж врать-то. На вторых ролях в основном. На ту пал кураж и воспоминания. Да у местных наложить впечатление от спектакля. Деньги же? Да, по большей части бандитские, тут и говорить не о чем. Одна только двадцати долларовая и золотая монета чего стоила, а Гинея? Явно же один бандит перед другим похвалялся. Остальные по большей части мелочь, вплоть до доцентовых монет. Даже серебряный доллар всего один. Завтра к нам антрепренеры придут, пророческий изрек Фред, и Алекс не мог не согласиться. Не использовать такую громкую историю нереально для местных. Ребята здесь хватки, так что пригласят, на первых порах дополнительные поступления в кассу прямо-таки гарантированы, просто из интереса крови Тарии и Сина. Другое дело, что будет потом, не в последнюю очередь, на вторых ролях бывший студент подвязался не только и не столько из-за таланта, а из-за неумения, или скорее даже нежелания сливать свары. Даже школьная и студенческая самодеятельность радовала парнями и девушками с раздутым эго и желанием блистать на сцене любой ценой. И любой ценой здесь не преувеличение. Он мог припомнить немалые истории как постельного характера, так и попыток довести соперника до нервного срыва, подставить перед полицией. Что же здесь-то будет? Но Алексей стиснул зубы, предкушая крайне нервную и не слишком-то любимую работу. Выхода у него нет. Работать как местный по 14-16 часов в день у него просто не хватит здоровья. Бандитам — нет. Если приплет, он снова кого-нибудь ограбит или убьет, и себе-то чего врать. Но профессиональным грабителем не тот склад характера. Вот вором мог бы, пожалуй, теоретически. «Будем вдвоем идти», — сообщил он другу свое решение. «Да ты что!» — искренне удивился тот. «Где я? Где? Где и все!» — перебил его попаданец. «Это просто профессия, ей научиться можно» вспомни как ты то пьяово изображал тудорочка не местного у лондоне еще когда прохожим по карманам талант я фред впал в глубокую задумчивость алекс же дожимал именно не буду врать может ты дальше эпизодических ролей не поднимешься но и это мало что ли общество другое возможности повыше это да согласился в конец запутавшийся и ошарашенный друг садясь наконец на свою койку да и пропаду я без тебя там знаешь какие змеюшники Все. Нужные слова найдены, теперь Фред идет в театр не просто хвостиком, а полноценным партнером, без которого пропадет друг. Попаданец выдохнул потихонечку, не то чтобы без англичанин нельзя обойтись. По-настоящему близким другом он пока не стал, сказывалась разница в менталитете. На присутствии рядом надежного человека, с которым можно хотя бы пообщаться без попыток найти второе дно, уже немало. Отсюда и все его попытки сохранить гордость Фреда, пусть чувствует себя напарником, а не приживалой. Важный момент, между прочим, явное неравенство друзей очень часто становятся причиной для зависти, а там варианты всякие. Размышление прервал стук в дверь, очень требовательный, хозяйский. Алекс, раздался старческий голос, это Мэг. Со мной мистер Саймот Удвард, антрепренер Бауэри. Последнее прозвучало очень торжественно. Такие люди на чешку не часто приходят. Выдохнув, попаданец пошипел Фреду. Улыбайся и молчи. Ничему не удивляйся. Отворив дверь, он пустил грузного черноволосого мужчину под сорок с вонючей сигарой во рту и сильной одышкой. Саймон Уотфорд, Важно представился тот и оттеснил старую Мэг во вшарфанный коридор, где стояла пара крепких, прилично одетых молодцов, явных охранников, антрепренер Бауэри. Мужчина сделал паузу, ожидая, по-видимому, бурной реакции, но Кузнецов кивнул вежливо-радушно, как равному. Алекс Смит, представился он. Ред Колон, мой друг. Прошу в наше скромное жилище. Отчетливый оксфордский акцент и манеры, явно отличающиеся от трущобных, слегка выбили посетителей из колеи. В голове у мистера Вудфорда явственно проскрипели какие-то колесики, и тот составил вальяжность, взяв деловой тон. «Как ты уже понял», — по-свойски начал антрепренер, — «я работу пришел предлагать. Ставка 5 долларов в неделю, да 5 за каждое выступление, если в главной роли». Алексей помосился едва уловимо, ровно настолько, чтобы потенциальный работодатель заметил. 10 долларов, тут же поправился Уотфорд, и контракт на три месяца. Началась отчаянная торговля, очень вежливый и нарочито манерный со стороны Алекса, пытавшегося показать себе юношей из хорошей семьи, который зачем-то это скрывает. Увы, но настоящего джентльмена он не смог бы продемонстрировать просто потому, что в этом времени имелись свои социальные маркеры, которые в определенных кругах всем известны, но не по поданцу утфор торговался нарочито простецкий, но веселые искорки в глазах показывали, что он тоже не из самой простой семьи от торговли оба получили удовольствие хотя алекс скорее демонстрировал его какое там удовольствие это шанс И разумеется работа будет предоставлена и моему другу хреду колону подытожил попаданец да неужели приподнял бровь саймон мой друг не претендует на главные роли. Но в театре всегда найдется место для человека с актерским дарованием, готового удовлетвориться маленькими ролями, слишком маленькими для настоящих актеров. Но и, разумеется, не отказывающийся помогать декораторам, костюмерам и рабочим сцены. Утворта явно взяло сомнение, он смерил к пронизующим пронизывающим взглядом, на что тот диковато улыбнулся. Если вас все устраивает, не давал Алекс передышки, то мы подумаем над вашим предложением. Уотфорд захохотал и поднял руки. «Сдаюсь», — сказал он. «Сейчас я убедился, что ты и правда хороший актер. Так торговаться». «А насчет «подумаем» не советую. Из приличных театров у нас только Бауэри и винзорский Остальные вовсе уж. Винзерский ты слегка унизил своим представлением. Взять-то тебя, может, и возьмут, но представь только, сколько гадостей тебя там может ждать». Рассмелся и Алекс, ничего не говоря. «А насчет денег? Давай так, оклад тебе 5 долларов в неделю за спектакль от 1 до 10. Антрепренер вытащил из-за пазухи свернутый лист с набросанным договором, в котором прописаны права и обязанности сторон. Его долго правили, уставляя жалования Алексу в зависимости от того, играл он главную роль, одной из второстепенных или кушать подано. Прописали в зависимости от времени суток, от дня недели штрафные санкции за пьянки и пропуски. Квартира в седьмом округе, добил Утфорд Алекса, район по соседству, но куда более приличный, аргумент весомый. А вашему другу — 2 доллара в неделю, а там видно будет». Антрепренер ушел, оставив парочку своих ребят помочь с переездом. Не то чтобы вещей много, скорее, требовалось обозначить заботу о новоявленных актерах. «Сейчас, парни, соберемся и с вами», — сказал Алекс при чистом молодцам, закрывая дверь. Только он это сделал, как тут же сел на пол, ноги не держали. Дернувшийся было Фред, быстро понял причины и не стал поднимать шум. Усталый до да нельзя, хуже, чем после полной смены в кочегарке, попаданец переоделся в трофейный костюм. Кости не слишком чистый, но выглядел он куда более прилично, чем его потрепанная одежда. «Ну, с Богом!» — выдохнул Алексей и, натянув на себя легкомысленную улыбку любимца судьбы и потомка Таресина, открыл дверь.